Страница 601. Письмо 167. Михаилу Никифоровичу Каткову. 1862 год. Ноября 28. Ясная поляна. Посылаю вам начало повести, любезный Михаил Никифорович. Первая часть у меня вся готова, и дело только за переписыванием. Примечание первое. Первая часть составляет как бы отдельное целое. По моим расчетам... Она составит листов 7. Чем скорее вы напечатаете, тем для меня лучше. Следующую половину первой части я вышлю в понедельник. Примечание второе. Корректуры я прошу прислать мне. Я, как всегда, чрезвычайно недоволен Этой повестью и поправлял, и переправлял ее до тех пор, что не чувствую возможность над ней более работать. Другая повесть у меня готова, и я пришлю ее вам тотчас же после этой. Примечание третье. Орфографических ошибок переписчика бездна. Вы поручите корректору обратить на это внимание. Местных непонятных выражений, которым нужны выноски, тоже много. Примечание четвертое. Я бы попросил вас тоже отметить их в корректурах. Мне все так знакомо, что я сам не замечаю. Очень желаю, чтобы вам понравилось, и с нетерпением жду вашего мнения. Но я просил бы вас до печати никому не давать читать ее. Уважающий и преданный граф Лев Толстой. Примечание Первое. Повесть «Казаки», опубликована в российском вестнике, Номер 1 за 1863 год. В ней нет деления на части. Толстой, предполагая написать продолжение романа, посланную в редакцию рукопись, называет первой частью. Второе. Эта часть текста была выслана позднее, 8 декабря. Смотри письмо 168. Третье. Поликушка. Толстой передал ее Каткову лично в Москве куда приехал в декабре 1862 года, опубликовано в российском вестнике номер 3 за 1863 год. Четвертое. Толстой в ряде случаев сопроводил текст повести своими подстрочными примечаниями. Конец примечаний.